Эпилог Арсений, отвечая на вопрос Николая Степановича, уверен, что он согласится ждать 3 месяца, ответил. Да, уверен. У него просто нет другого выхода. Да, он был в этом уверен, потому что Арсений знал, чем его зацепить. Арсений сам пришёл к своему другу и компаньону и объявил, что хочет уйти из бизнеса. Вань, купишь мои акции. С чего вдруг, Сеня? удивился и еле сдержал радость Иван. То, что Иван этому рад, Арсений видел, точнее, знал. Иван давно интересовался, мол, не хочет ли Сенья продать ему свою часть акций. "Не поверишь, жениться хочу. Так что покупай мои акции", пояснила Арсении своё решение. "На Ольге, что ли, Сенья?" Иван скептически поднял бровь. Он так и не смирился с тем, что Ольга когда-то предпочла ему Илью, а теперь вот Сенью. "А хоть бы и на ней. Ты против, что ли, Ваня?" "Да упаси бог, женись на ком хочешь". Как у тебя, Сенья, на Ольге переклинило-то? Других что ли женщин вокруг нет? Впрочем, это твоё дело. Зачем же бизнес-то продавать? Да ты прав, Аня, это только моё дело. Хочу тихое семейное счастье. Ты, и тихое семейное счастье, расхохотался Иван. Я всегда знал, что Ольга будет причиной того, что мы с тобой разбежимся. Только у меня условивань: давай оформим сделку после Ольгиного дня рождения, через 3 месяца. Как раз вот, и денег соберёшь. Ты же понимаешь, что я не за номинал тебе свои акции продам. В общем, извини, но деньги мне теперь понадобятся. Арсений знал, что у Ивана нет таких денег, а потому он или опять к своему отцу пойдёт, или будет решать проблему сам. К отцу Иван не пошёл. Взыграло его честолюбие. Сколько ж можно к папе-то бегать? А вот найти исполнителя да сделать всё так, чтобы и самому в тюрьму не загреметь, на это и нужны были бы Ивану 3 месяца. И он нашёл исполнителя. Тот уж спасибо Николаю Степановичу и его связям в полиции. Арсений должен был убить киллер. Убить в Италии. Ольга помнила тот день, когда на все процедуры она ходила одна. Сеня, сославшись на неотложные дела, все свои процедуры отменил, сказав: "Извини, но сегодня у меня срочные дела. Я поработаю из номера". Ольга ушла и вот тут в номере и был разыгран спектакль с убийством Арсения. Иванополют из полиции фото убитого Сеньи и указание куда и когда он должен принести деньги, принести и сам. И Иванов их принёс. В момент передачи денег его и арестовали. Всё разыграли по классике жанра: переписка с киллером, роль которого исполнял полицейский, заказ, оплата. Как был дурак, так дураком и остался, пропечатал Ивана отец. Адвокат он цену, конечно, оплатил, но на суде его самого не было. Сенье скажи, зачем «Как он мог? Ведь только жили этого вместе!» Задала Ольга вопрос Арсению. «Оля, все просто. Иван игрок. Он проиграл очень большую сумму денег. Его тупо подставили, развели, посадив за карточный стол с профессиональным каталой. Он просто проиграл в карты наш с ним завод. Заметь, не только свои акции. С Ивана требовали вернуть долг. К отцу он идти не хотел и пришел мне с предложением продать ему мои акции». нёс какую-то ерунду о том, что я и так и мало весь в работе, кручусь как белка в колесе, не успеваю, мол, ничего на заводе. Мол, если продам акции, то всем, почитай, мне самому только легче и проще будет жить. Я отказался. Никто не убивает курицу, несущую золотые яйца. Если только игроки в карты. А Иваныч на такой игрок я уже знал об этом. И тогда мой друг Коля, мой самый первый, верный друг решил меня убить. Я даже знал как. Киллер, которого нанял Иван, пришёл ко мне и предложил перекупить заказ. Я перекупил, заплатив ему больше. Оль, ты же не думай, что так уж легко найти киллера и ещё обставить всё так, чтобы на тебя самого не подумали. Только Ивану была выгодна моя смерть. Я сыграл на опережение, согласился продать ему свои акции, но только через 3 месяца. Мол, ну, я всё понимаю, ему надо собрать деньги и всё такое. Я должен был тебя увести, Оля. «Пока ты была дома и в гипсе, я был спокоен. Никто не смеет угрожать моей женщине». «А он угрожал?» Арсений сжал кулаки так, что побелели костяшки пальцев, медленно выдохнул и разжал кулаки. «Да, он угрожал. Тебе». И я согласился на предложение Николая Степановича. Другой киллер был подставным из полиции или ФСБ, неважно. Важно то, что Иван клюнул. Арсений не стал рассказывать Ольге, что если бы не та авария, в которую она попала, то неизвестно, как бы всё для неё закончилось. Водитель той машины, в которую она села, тоже пострадал. Да и вёз он Ольгу совсем не в больницу. Это Сеня выяснил сам без полиции. Он должен был отвезти Ольгу за город, на один из пустующих складов, принадлежащих отцу Ивана, и держать её там должны были до тех пор, пока Сеня не согласился бы продать свои акции. Отец Иванова во всём этом не участвовал, Сеня это тоже выяснил. Долг сына отец взял на себя, сказав Арсению. «Никогда не думал, что скажу это именно тебе. Жаль, что ты не мой сын». Ульяна и Егор отгуляли свадьбу в марте. Торжество было только для своих. Сразу после росписи в ЗАГСе молодожены улетели в Таиланд. Гости гуляли свадьбу без молодых. На свадьбу к Ульяне и Егору Ольга и Арсений пошли уже как пара. Впрочем, этим они никого и не удивили. «Удивила всех Лиса». Придя на торжество в компании красивого чернолосого мужчины, едва заметной прихрамывающего на левую ногу. Александр Герман представила она своего спутника. Что почему удивило? Да потому, что на свадьбе у лучшей подруги Лисы сверкало очень красивым, явно помолвочным кольцом. Смотри, какая красивая пара, услышала Ольга за спиной голос одной из родственниц Ульяны, решив сначала, что женщина обсуждает молодожёнов. Да, очень. поддакнула ей другая. Интересно, а почему он хромает? Неужели он инвалид? Ольга усмехнулась. Вот в такие моменты хочется спросить, уважаемые дамы, разве вас это касается? Макс и Ангелина поженились в апреле. Весна в этот год выдалась особо тёплой, и в конце апреля уже вовсю цвели яблони, сливы и черешни. Их свадебные фото получились такими же лёгкими и воздушными, как цветущие деревья в парке. Платье невеста выбрала в стиле ампир, выгодно подчеркнув свою увеличившуюся грудь. Олеш родная сестра Арина, да Ольга, ставшая близкой подругой, знали почему так сияли глаза у невесты и почему именно так счастливы жених. Геля ждала их с Максом первенца. На свадьбу к лучшему другу Илья пришёл в компании миниатюрная рыжеволосая хохотушки. Ольга слышала, как Павлик рассказывал Марку, племяннику Гели, что это мама девочки Тани из его класса. Сама Таня тоже была здесь, девочка была удивительно похожа на свою мать. И вскоре за детским столом слышался смех всех троих детей, и заводилой там была явно девочка Таня. Свою свадьбу Арсений и Ольга назначили на июль. Арсений сдержал свое слово и свозил Ольгу в Венецию, едва стало тепло. Предложение он ей сделал в тот момент, когда они плыли на гондоле и как раз проплывали под каким-то мостом. Парень Гендальер явно был предупреждён Арсением о предстоящем событии, потому что неожиданно остановил лодку под этим самым мостом, и Ольга увидела в руках Сеню бархатную коробочку. Услышав предложение руки и сердца, Ольга расплакалась. Она почему-то всю последнюю неделю была удивительно сентиментальна и могла расплакаться буквально от всего. А ещё через неделю Арсений, а не её гинеколог и даже не сама Ольга, вдруг утром сказал: "Оля, девочка моя, а ты в курсе, что ты беременна?" — Что? — Сеня, с чего ты это взял? Ольга застыла, услышав такое от Сени. — Ты удивительно вкусно стала пахнуть, и твоя грудь стала, как налитое яблоко. Удивил он Ольгу ответом. И да, Ольге на собственную свадьбу тоже пришлось выбирать платье в стиле ампир. Родила Ольга, не доходив неделю до положенного срока. Родила двойняшек, дочку и сына. В тот день Арсений был самым счастливым человеком на Земле — потому что в этот мир пришли те, кто стал продолжением их с Ольгой любви. Когда Ольгу привезли из родовой палаты в личную, она увидела на полу в углу огромный букет из кустовых хризантем. Цветы были яркого, необычно сочного цвета малины. Увидев их, Ольга начала улыбаться. Ей достался в мужья самый необыкновенный мужчина. Вот только шли они с ним к этому счастью непростительно долго и уж очень витиевато. И да, Арсений рассказал Ольге о том, что купил Морго косметический салон, как она и хотела. Правда, купил он ей его в другом городе. Зачем он рассказал и почему в другом городе? Оля, девочка моя, я слишком долго шёл к тебе и к нашему счастью. Знала бы то, что я успел тогда себе напридумывать, пока ехал к тебе, зная, что она сейчас сидит у тебя в квартире, и я не хочу, чтобы эта мадам пришла к тебе ещё раз и ломала перед тобой свою комедию. Она хотела свой бизнес, и она его получила. Ну отпусти теперь и делай свой маникюр как можно дальше от нас и нашей семьи.